Хочешь, в Петербург проедем? В Петербург непременно. Не... Я собиралась с тобой зимой, он не пустил. Но он ревнив. Ох, и Я думаю, он может убить тебя. А -а -а. Нет, не бойся. Он подозревает, но ничего не знает, наверное. Поэтому и злится. Но меня-то знает. Кто же тебя не знает? Нет, здесь совершенно неудобно. Я пойду. Если уладишь поездку... Пришли записку в банк. До свидания. Я бы поцеловал тебя. Что же, целуй. Господин только улыбнулся и, чуть кивнув головой он медленно пошел по аллее к выходу. Молодая женщина посидела с минуту, потом встала и беспечно пошла той же дорогой,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 Знаю, что ты виделась с Зерновым, и клянусь, если добьюсь факта, плохо будет. Ты не знаешь меня. Я убить способен. Да, убить. Жми так руку, и говори тише, все оглядываются. Я, Катерина Егоровна, дорожу своим именем. И не позволю себя вам дурачить. Я мужик-с, да я пробил себе дорогу. Имею честное имя, и вы сами согласились носить его. Так носите с честью. Я, может быть, и по-мужицки понимаю честь эту.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 и, снимая на ходу перчатки, прошел в кабинет. До него донеслось распоряжение жены разогреть самовар и подать простоквашу. Прилившая к голове кровь стучала в виски и резала глаза. Он прикрыл их рукою и задумался. Он сознавал отчетливо. Ясно, что нет ничего пошлее ревнивых подозрений. С чего началось?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 Хозяйство запущено, все в забросе. Потом вдруг у нее появились наряды. На какие деньги? Она говорит, что дает мать. Разве может давать мать из 60 рублей пенсии с ее замашками? А? И вдруг она едет в коляске с этим Деруновым. Что у них общего? Он богач, воротила в банке а она... Жена думского бухгалтера. И, наконец, он с Деруновым незнаком. Она говорит, что познакомилась с ним у Можаевых. Что он предложил ей прокатиться. И, наконец, сегодня. Сперва встретил его. Следом за ним ее. Какая она шла веселая. И как испугалась встречи с ним. о дверь заглянула Екатерина Егоровна. Он остановился перед нею и невольно улыбнулся. Потом он быстро привлек ее к себе и порывисто обнял. от чего ты такой? Ох, сам хотел перемениться. Что-то порвалось между нами. Все от того, что я люблю тебя, что я самолюбив, что я, раз усомнившись, Не могу вернуть к себе с легкостью прежней веры. Я тебя ни в чем не обманываю. Это было бы так же жестоко. Если разлюбишь, скажи лучше прямо, но не обманывай. Не лги. Я не могу быть в неведении. Все, кроме обмана. Пойдем. А то опять самовар простынет. После безумного взрыва страсти, который охватил Александра Никитича вслед за долгими ночами гнетущих сомнений, он лежал на постели и наслаждался сознанием взаимной любви. Милый, если ты хочешь совсем избавиться от своих подозрений, отпусти меня недели на 3-4 Куда? Я проеду по Волге, до Нижнего и назад. Нет. У мамы есть даровой билет первого класса. Я вернусь и стану совсем другая. Ты все забудешь. Знаешь ведь, как у нас летом гадко? пыли жара. ехать месяц подышу полной грудью, и это почти ничего не будет стоить. Ты дашь мне, ну, 25 рублей. Ты молчишь. Поедем вместе. Разве я могу? Поезжай одна. Отдохни вместе. проветрюсь и вернись ко мне прежний «Нет, сегодняшней». Она стала целовать его лицо, и он зажмурился от ее ласк. Нежесть и млея. Духота вечера смягчалась прохладою огромной реки. Воды ее поднялись высоко, Она разлилась по отлогому берегу и казалась широкою, как море. Пароходы уже тянули по ней караваны барок. Пассажирские пароходы-гиганты быстро неслись, пеня своими колесами в воду. Зелёный остров был затоплен, и лодки гуляющих скользили между деревьев, царапаясь дном о верхушке кустов. Одна из лодок врезалась в крону тополя и стояла недвижно.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 Он погрустнел. Вернувшись назад, после восьми лет разлуки, чувствовал себя словно обманутым. Вот здесь, на этом месте, вернее, под этим местом. Сколько перемечтал я с товарищами. Каких клятв мы не давали друг другу. И что же? И что же? Ты писатель, твое имя известно. И тебя хвалит критика и любит читателя. Ах, не говори мне о моем писании. Это мое проклятие. Я еще ничего не написал того, что мне по сердцу. Ничего так, как мне нравится. Все написано, надо бы разорвать. А между тем, по малодушию, я нес и продавал, потому что мне давали деньги. Они так нужны в Петербурге. Мое писание, моя известность. Да разве это писание? в иллюстрированных изданиях для семейного чтения. Мои читатели. Э, да бог с ними. А критика? Напротив, я бы гордился, если бы меня бронили, а не хвалили бы, как равнодушно-казенно. Разве такой известности я мечтал и мечтаю? Нет, нет, Яша, подожди. Я еще верю в себя. А пока мне грустно и, и томит меня иногда разочарование. Ай, Ты всегда был таким. То полное презрение к себе, то вдруг сатанинская гордость. тебе нет выдержки. От этого ты не ровен, как женщина, а иногда легкомысленен, как ребенок. Что же, я от этого не отказываюсь. У меня никогда не было твоего равновесия, а следовательной силы. Я всегда портил сам свою жизнь. И вот теперь, признаться, Яков, я думал, что в Петербурге сердце мое настолько износилось, и я...